6.5. Апостольские правила в браке. Поскольку брак вводился пришедшими к власти апостольскими христианами, то в качестве образца ими, естественно, были взяты апостольские правила о браке. Сами апостолы первоначально вводили правила брака только для причта, то есть для церковнослужителей. О браке Мириана в апостольских правилах почти ничего не говорится. И это понятно. Желания мужа и жены могут разойтись, и тогда судьей должен выступить тот, кто способен принудить обе стороны к выполнению тех или иных правил. Другими словами, установление брака подразумевает наличие власти. На чисто добровольных началах нельзя установить брак. И апостолы это прекрасно понимали. Поэтому и установили правила брака лишь для церковнослужителей, то есть для людей, зависимых от церкви. Не выполняешь правила, тебя лишают священного сана, после чего прежние правила тебя уже больше не касаются. Все просто и понятно. А вот заставить следовать своим брачным установлениям мирян апостольская церковь, смогла лишь тогда, когда стала государственной, и государство передало ей часть своих властных полномочий. Это случилось после принятия апостольского христианства в империи в конце XIV века. Приведем полный список всех апостольских правил, касающихся брака. Почти все они относятся исключительно к церковнослужителям. Всего в церковно славянской кормчей содержится 85 апостольских правил, из которых брака касаются следующие правила пятая. Пресвитер или диакон, аще помощницу свою из женет да отлучится. Аще же не введет таки, да извержится. Правило касается пресвитеров, священников и диаконов, и к мирянам отношения не имеет. Толкование к правилу поясняет, что под помощницей здесь подразумевается жена. В этой связи отметим, что жены апостола в церковном предании именуются их помощницами, спаспешницами, подругами, но не женами. Например, на 17 мая, старого стиле в святцах читаем «Святого апостола Андроника Единога от 70 и июня и помощницы его». Вероятно, это связано с тем, что освященный брак и связанные с ним понятия «законной жены» были введены позже. Правило 17. Не всяк двоеженец или наложницу, питея, то и содержащий, питающий. Это апостольское правило запрещает священно действовать, то и служить в церкви двоеженцу или содержащему наложницу. Мы не будем здесь заниматься разбором толкований, что такое двоеженец. Отметим лишь, что это правило относится только к священникам и совершенно не упоминает мирян. Правило 18. Пущеницу или рабу, или вдовицу, или плясицу, поим не священник есть. Это апостольское правило тоже относится только к священникам и запрещает им жениться на разведенной женщине, пущенице, вдове или артистке, плясице, плясунье, миряне в нем не упоминаются. Правило 19 не приидет в причет и две сестры или сестричну поим. Это апостольское правило запрещает человеку, взявшему в жены сестер или же женившемуся на своей сестре, быть членом причта то есть служить в церкви. Про мирян ничего не говорится. Правило двадцать пятое. «В блуде, быв святитель, или в клятве, или в в «воровстве», примечание автора, «да извержнится, а не отлучиться. глаголит «бо писание», «не отмстишь и «дважды», примечание автора, «в купе». Это апостольское правило требует извергнуть из священного сана епископа или священника улеченного в блуде, в клятве, то есть если он поклялся в чем-то или в воровстве. При этом апостолы запрещают отлучать его от церкви, чтобы дважды не наказывать за одно и то же преступление. Таким образом, за внебрачное сожительство «блуд» полагался просто перевод из разряда священнослужителей в разряд «мирян». Правило 26. Причит прежде брака пришедшим. Вели им, и певцам, а еще хотят дожениться. Да Это апостольское правило разрешает церковным чтецам и певчим, по их желанию, жениться уже после их поставления, то есть после прихода в церковный притч. В этом отличие чтецов и певцов от священников и диаконов. Последние должны были жениться до своего поставления, как гласит следующее правило. правило 27. Несть достойно призвитеру или диакону по поставлении женитеся, но прежде священия к браку приходите, и потом приятие таковый сан. Токма же единим чтецам и певцам, прежде освященным бывшим, сирич поставленным в той чин, и потом жениться подобает. Опять-таки эти правила не касаются мирян. Правило 48. Мирский человек жену свою пустив, и другую поем или пущеницей поженився, да отлучён будет. На этот раз апостольское правило относится к мирянам и запрещает им под угрозой отлучения от церкви менять одну жену на другую и жениться на разведенной. О церковном браке здесь ничего не говорится. При этом из истории церкви хорошо известно, что данное правило в том безусловном виде, как оно здесь высказано, не выполнялось. Во-первых, существовал церковный развод. Во-вторых, приведенное в и толкование данного правила ограничивает его применение только теми случаями, когда при разводе нарушены светские законы. А еще который мирский человек, кроме законом положенных вин, свою жену пустит и иную поимет, или пущенную от своего мужа женится, да будет отлучен. Правило 51. «Всяк причетник и мирский человек, вина или мяс, или брак огнушаяся, а щиток мой невоздержание ради, а еще не исправится, отвержен». Это апостольское правило также касается Мириана, воспрещает им гнушаться брака, наравне с вином и мясом. В толковании к правилу разъясняется, что под браком здесь имеется в виду сожительство супругов, а не церковное освящение этого сожительства. толкование толковании «епископ или призвитр или диакон или всяк священнического чина, вина или мясо или брака гнушаяся, не воздержание ради, но…» ненавистью мерзко творяя, то есть по ненависти к нему хулящий брак, примечание автора, и на вред души, забыв писание глаголющего, яко вся добра зело. Ничто же бо от сотворенных Богом зло, и паки, яко мужа и жену сотворил есть Бог человека. Но аще хуля оклеветает тварь Божию, да исправится, укоряя и похуляя себе, ащи ли же ни, да извержен будет и до конца от три новя на церкви. Так уже и мирский человек». Правило 61. «Верный облечен, быв в любодеянии или в блуде или во иных гресях, не будет причетник». Это апостольское правило запрещает принимать Причт православных христиан верных, которые были замечены в прелюбодеянии, блуде или других грехах. К мирянам оно не относится. Правило 67. «Нужду сотворив девице да отлучиться и да и матью ее». примечание автора «аще и у Бога есть». Это апостольское правило требует отлучить от церкви любого, кто совершил насилие над девушкой. Оно также требует от насильника, безусловно, взять в жена изнасилованную, даже в том случае, когда она у Бога. При буквальном толковании данного правила оно означает многоженство, ведь согласно правилу, насильник обязан взять в жена изнасилованную им девушку в любом случае, даже если он уже женат. Мы перечислили все, без исключения, апостольские правила, имеющие хотя бы малейшее отношение к браку. В целом, они говорят сами за себя и достаточно ясно обрисовывают христианский брак времен апостолов. Обратите внимание на полное отсутствие упоминаний о каких-либо церковных обрядах, связанных с браком. Кроме того, количество жен апостола ограничивают лишь для священнослужителей, которым предписано иметь только одну жену. Смотри правило 17 выше. О мирянах там ничего не говорится. Конечно, могут возразить, что апостольские правила дошли до нас в искаженном виде. Все возможно. Сегодня мы имеем лишь то, что имеем. Но, скорее всего, в основе этих правил лежат древние постановления XII века, исходящие от апостолов, учеников Христа. Энциклопедический словарь Бругауза и Ефрона сообщает, основа их, апостольских правил, примечания автора, имеет очень древнее происхождение, но многие части добавлены были впоследствии. Греческая церковь к 50 правилам, принятым Римскую церковью, присоединяет еще 36, так что число всех апостольских правил простирается до 85. Статья? Апостольские постановления. Отметим, что с точки зрения новой хронологии последние 35 правил, отсутствующие в римской церкви, но присутствующие в русской и греческой, скорее всего, появились уже после завоевания Константинополя в 1453 году, когда, согласно новой хронологии, и возникла римско-католическая церковь с центром Ватикане. Примечание: Смотри нашу книгу «Ватикан». Конец примечания.